От приезду моего на почтовый стан до того времени, как лошади вновь впряжены были в мою повозку, прошло, по крайней мере, целый час. Но повозки его превосходительства запряжены были не более как в четверть часа, и поскакали они на крыльях ветра. А мои клячи, хотя лучше казались и тех, кои удостоился вести превосходительную особу, но не боясь гранадерского кнута, бежали посредственной рысью. Блаженны в единовластных правлениях вельможи, Блаженны, украшенные чинами и лентами, Вся природа им повинуется. Даже несмысленные скоты угождают их желанием, И дабы им в путешествии зевая не наскучилось, Скачут они, не жалея ни ног, ни легкого, И нередко от натуги околевают. Блаженны, повторяю я, Имеющие внешность к благоговению всех влекущим. Кто ведает истрепещущих от плети им грозящий, что тот во имя коего ему грозят безгласным, в придворной грамматике называется, что ему ни а, ни о во всю жизнь свою сказать не удалось, Что он одолжен и сказать стыдно кому своим возвышением, Что в душе своей он скареднейшее ей существо, Что обман, вероломство, предательство, блуд, отравление, татьство, грабеж, Убийство не больше ему стоит, как выпить стакан воды, Что ланиты его никогда от стыда не краснели, разве от гнева или пощечины, Что он друг всякого придворного истопника и раб едва-едва при дворе, Нечто значащего, но властелин И презирающий, не его низкости И ползущества. Знатность без истинного достоинства подобно колдунам в наших деревнях. Все крестьяне их почитают и боятся, Думая, что они через естественные повелители Над ними сие обманщики властвуют по своей воле. А коль скоро, В толпу их боготворящую завернётся мало кто грубейшего невежества отчуждившийся, то обман их обнаруживается, и таковых дальновидцев они не терпят в том месте, где они творят чудеса. Равно берегись и тот, кто посмеет обнаружить колдовство вельмож. Но где мне гнаться за его превосходительством? Он поднял пыль столбом, который по пролете его исчезла, И я, приехав в Клин, нашел даже память его погибшую шуму.